Его ноги утопали в пышном ковре голубовато-зелёной травы, устилавшей дно каньона между деревьями и густыми зарослями кустов. Древесную аллею сменила вымощенная булыжником дорога. Странные пятиногие животные, напоминавшие быков, тащили по ней повозки, нагруженные бочонками и местной разновидностью сена. Возницы были чужаками.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 Одна из телег покатилась прямо на Ози. Он отчаянно замахал руками. "Эй, смотри куда!" Но возница, похоже, не видел ни его, ни палатки, ни стоявшего рядом с ним Ориона. Ози схватил застывшего Ориона и вместе с ним отскочил с дороги в ночную темноту. "Чёрт побери", буркнул Ози. Он поднял голову и осмотрелся. Ничего не изменилось.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 Неохотно ответил Оззи, поднимаясь на ноги и отряхивая песок. Нам показали, что здесь было раньше. Оззи, я чувствовал их запах, похожий на уксус. Всё было реально, никакая это не картинка. Мы побывали в прошлом. Ты и сам так подумал. Иначе зачем прыгать в сторону? Я был поражён только и всего. Я не знал, каков уровень плотности изображения. Не знаешь, при подключении к ВСО некоторые люди получают травмы. Ты испугался? Орион раскинул руки и захохотал. "Эй, Ози, ты испугался? Машина плохого времени". Это не Ози взял себя в руки. Он и сам почувствовал запах. Вдали по-прежнему неподвижно светился золотистый огонёк.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 Нельзя попасть в прошлое. Время течёт только в одном направлении. Всё. Она попала в будущее? Ну, это не так уж трудно. Мы и сами так можем. Правда? восхищённо воскликнул Орион. Ну, теоретически. Внутреннюю структуру червоточины можно модифицировать таким образом, чтобы десинхронизировать временные рамки.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 Он сердито хмыкнул. Может, решение появится к тому времени, когда мы вернёмся. В то утро они пошли параллельно аллее, держась в метрах в 300 от деревьев. Движение на дороге не прекращалось, хотя уследить за ним было невозможно. Тени, мелькавшие между стволами, точа сощезали, стоило только остановить на них взгляд. В дневное время призраки были не такими отчётливыми, как ночью. Через пару часов после того, как они начали движение, стало понятно, что они догоняют идущих впереди путников. Так группа шла по аллее, и теперь казалось, что им приходилось преодолевать сопротивление сильного ветра. Все они сильно наклонились вперёд, а полы одежды хлопали за их спинами. "Это сильфены", сказала Рион. Я уверен, что это они. Ози включил увеличение. Парень был прав. Ещё одна загадка про Броматалон. Мы поговорим с ними? Не знаю. Ози колебался. С одной стороны, после ухода из ледяной крепости они ещё не встретили ни одного разумного существа. С другой стороны, сельфены и в лучшее время не производили впечатления разумных существ.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 даже развалин не видно. Идущая впереди группа сильфенов становилась ближе всё быстрее. Ози подсчитал, что они догонят путников как раз к началу разрыва аллеи. По дороге всё так же скользили тёмные полупрозрачные тени, и их печальное бормотание тоже не умолкало. Ози был почти уверен, что это тот же язык, на котором переговаривались медузообразные возницы внутри проекции.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 Ози, поражённый масштабами трагедии, покачал головой. Какая досада, что высокоразвитая раса могла допустить такой крах своей цивилизации. Думаю, об этом придётся спросить у сельфенов. Как только они свернули в сторону аллеи, стало понятно, почему сельфенам так трудно идти. Их отталкивал не ветер, а воспоминание о древней дороге стали сильнее. Каждый из проследовавших по древнему пути путешественников оставлял на нём свои следы. Они не обладали реальностью призраков прошлой ночи, но восполняли этот недостаток колоссальной численностью. Поначалу Озиев вздрагивал и пытался уклониться от столкновений, но затем понял, что призраки свободно проходят сквозь него. Большая часть путников шла пешком, иногда попадались в повозки.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 Теперь путникам действительно противостоял настоящий ураган. Ози пришлось ещё сильнее наклониться, и он был рад, что Точи его поддерживал. Рубашка и свитер вздулись на спине пузырями, но Ози с упрямым упорством продолжал двигаться вперёд. Группа сельфенов отчетливо маячила впереди тёмным пятном в потоке света, красок и шума, заполнившим аллею. Они подобрались ещё ближе, и стало видно, что в группе были только старые сильфены. Их длинные волосы поредили и поседели, а плоские лица избороздили глубокие морщины. Но я здесь никогда прежде не замечал у сильфенов признаков старения, как никогда не видел среди них и детей, хотя и не был уверен, что они вообще существуют. Старость придала им особую индивидуальность. что было не характерно для пожилых людей. И даже теперь, среди бушующего урагана, они уверенные и прочно держались на своих длинных ногах. "Приветствую вас", крикнул Ози на языке сельфенов. Одна из женщин обернулась. Её большие тёмные глаза смотрели на него с любопытством бабушки, позабывшей имя любимого внука. "Это я, Ози. Вы помните меня?"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 Чудеса несут в себе не только радость, но и печаль. Они связаны неразрывно в одно целое, и радость и печаль должны сопутствовать нашей жизни. Ты пришёл туда, где бывают немногие. Сюда привела тебя жажда и твоя громкая песнь. И мы рады тебе. Хотя не готов ты упасть в круг света и воздуха, где горькая и сладкая песнь прозвучит до конца.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 Мягкой и твёрдой была под ногами земля. Скорое закончится наше странствие. Так вот оно что. Это и есть конец тропы сильфенов? Ваше странствие заканчивается в этой долине? Ози, крикнула Рион. Ози, призраки уходят. Он оглянулся. У последней пары деревьев встречное давление почти исчезло. Толпы призраков рассеивались, давая возможность лучам солнца в полную силу осветить неровное каменистое дно каньона. Пока он смотрел по сторонам, утихли последние звуки голосов. Ози покачнулся от неожиданности и выпрямился в полный рост. Над ними, во всю стену каньона возвышался осыпающийся город-дворец чужаков. Тропа, по которой мы идём и которую любим,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 песни страха. Иди, Ози, иди и слушай прерванную песню этого мира. Здесь лежит твоя мелодия. Следуй за ней. Ты идёшь дальше за клубком тайн, которые и есть мы сами. Всельheny взялись за руки, и высокая женщина протянула руку Ози. Орион смотрел на него с тревогой, в переднем глазу точи вспыхнул вопрос: что происходит?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 Глаз нерешительно замер, а потом в центре шара он увидел парящую планету и с детским любопытством заглянул внутрь. Перед ним было не изображение планеты, а её призрак, как те чужаки, что странствовали по дороге над дном каньона. Давным-давно этот мир благополучно жил в космосе, и через его буколические леса проходила тропа сильфенов. Местные медузообразные чужаки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 За это время в его душе окрепла ненависть, какой он ещё никогда не испытывал. Ненависть к тому, что было сделано, ненависть к слепой тупости империалистов, ненависть к сельфенам за то, что они только смотрели и ничего не сделали, ненависть к бессмысленной утрате многообещающей цивилизации. Насколько лучше могла бы стать вселенная, если бы мирные, спокойные чужаки, населявшие этот мир, остались жить и впоследствии встретились с человеческой расой. Ему было горько осознавать, что встреча двух различных разумов так и не суждено состояться. На склоне дня, когда слёзы и жалобные стенания окончательно иссякли, он перевернулся на спину и уставился в безоблачное небо.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 и ответил на пожатие Ориона. «Хорошо, только дай мне еще немного времени». Он попытался сесть, но обнаружил, что тело ему не подчиняется. Манипулятор Точи мягко поддержал его за спину и помог приподняться. Вот здесь с некоторым страхом окинул взглядом каньон. «А где сельфены?» «Не знаю», — сказал Орион. «Они ушли давным-давно». «М-м-м».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 Когда вернёмся домой, я, пожалуй, вценю иск департаменту культуры на триллион долларов. Я никогда не смогу от этого оправиться. Ози замолк, осознав, насколько верны его последние слова. Но, похоже, в этом-то самое главное. Эти воспоминания принадлежат сельфенам. Они всё видели и ничего не предприняли. Он взял в горсть немного песка, Потом пропустил его сквозь пальцы, глядя на тонкие струйки. Это ведь их горе, а не моё, и не тех, кто населял этот мир, только их. Всем остальным уже всё равно. Тогда что теперь? Он с беспокойством покосился на чёрный шар. Уходим, здесь нам больше нечего делать.